Ответ Франсуа. «Ха-ха! Очень классно! Спасибо, Сара!» Да, Франсуа, теперь у тебя работает аж двое писателей из магистратуры Школы изящных искусств имени Мильтона Эвери. Настало время веселеньких репортов. Дружелюбный, говорливый восточный парень с большой тарелкой дурно пахнущего фруктового салата из Whole Foods. «А что это тут у нас? Какой красивый магазин! Это Франция?» «Я, приветливо!» «Да, французские свечи! Очень старый бренд! С 1863 года! Делали свечки для Наполеона и других королей! Добро пожаловать!» «Как круто! Ах! Как тут прекрасно пахнет! Какая прелесть!» «Так, расскажите мне, что тут хорошее?» «Какая ваша любимая свечка? Вот порекомендуйте мне, порекомендуйте своё любимое!» «Я никогда не рекомендую любимое. Это же так индивидуально всё. Давайте я порекомендую вам бестселлеры. Вот марокканский чай, вот команданта Че. Кожа и табак». «Какой прекрасный марокканский чай! Пахнет, как молодая девушка. Когда вот сидишь в беседке с молодой девушкой, и вы пьёте чай». А кожа и табак, о, Господи! Это идеальная свечка для первого свидания. Я так и представляю. Вот вы сидите вдвоём на кожаном диване в гостиной, курите сигарету, пьёте пиво, смотрите какой-то сериал, и тягуче назревает какая-то неясная тонная романтика. Но ещё не очень понятно, будет ли между вами что-то в этот вечер или нет. Если ты не знаешь, будет ли что-то на этом свидании, Точно, дари на него эту свечку. Она просто идеальна. Э, ну да, в общем, да. Это хорошая свеча, всем нравится. А духи, духи у вас есть? Покажите духи. О, вот эти хорошие. Они пахнут как... Уже как немножко после удачного свидания. Да, свидание прошло удачно, более чем удачно. Вот прямо ух! Вот вообще ого-го! И вы лежите под тонкой простынёй с девушкой, совершенно голой, понимаете, и такой... «Ветерок, бриз чуть-чуть ее шевелит, простыню, и она немножко пропитана вашим потом, и твоим, и ее девушкиным. И по потолку густо стелются вечерние закатные тени от девушкиной шеи, пряно пахнет ванилью и мускусом, и хочется пойти в душ, но при этом еще и хочется просто вот так полежать. Этот запах хочется втирать прямо в мозг такой он манящий, очень соблазнительный». Я думаю, он идеален для того, чтобы совратить девушку. Когда вы идёте на свидание, и у вас в плане совратить её, вот надо дарить эти духи». «Эх, ну, может. Да, это хорошее описание. Вы прямо очень творческий человек». «А эти духи пахнут уже зрелыми отношениями». Но в то же время полны тепла и нежности. Когда я их нюхаю, я представляю такое. Ну вот, скажем, вы сидите с девушкой вдвоём в гостиной, но не на кожаном, а на таком, знаете, уже мягком диване с подушками, и пьёте терпкое пряное вино, и едите стейки, которые вместе приготовили. Это запах тёплого зрелого поцелуя. Не первое знакомство, но такая приятная, пощипывающая язык горечь осведомленности, искушенности. Ох, вам нужно работать копирайтером в рекламе. Вы так красиво все описываете. Да, спасибо. Это интересная работа, копирайтер в рекламе. Очень, я занималась этим несколько лет. Ну Надо же, и как? Омерзительно, ненавижу теперь это все. Я вижу. Вы все довольно лаконично описываете. Но посмотрите, вот эти духи, например, пахнут бритым затылком. Вот когда вы с девушкой такой, знаете, высокой, бритой наголо, где-то на природе вдвоем, скажем, вы с ней в лодке вдвоем, и вы хотите ее поцеловать, представляете? <связь> <связь> Не очень. Как по мне, эти духи пахнут бабушкой. А для меня они пахнут вот как взмахи весла в ночи. Один, второй, и звёзды, и луна. Вы куда-то плывёте на свидание с девушкой. Возможно, на маленький уединённый остров. От её пальцев пахнет сигаретами и виски. Простите, для меня эти духи пахнут бабушкой. Я плыву с бабушкой на остров. Может быть, на мне они будут пахнуть иначе, не бабушкой на острове? «Вот, смотрите, сейчас я ими побрызгаюсь. Можно же я ими побрызгаюсь?» «Вы из Парижа? Очень сексуальный акцент?» «Нет, я просто имитирую французский акцент. Хорошо получается?» «Очень, очень хорошо. Вы из Польши?» «Нет, я не из Польши. И еще, я вас сразу предупрежу». Я ненавижу, когда люди втирают в себя духи, а потом подсовывают мне в лицо свои локти или запястья и просят это понюхать. Я вообще не понимаю, зачем так делать. Надеюсь, вы не собираетесь сейчас это провернуть? Меня это фрустрирует. И не только меня, вообще всех. Я очень надеюсь, что вы не будете этого делать. Скажите, как это на мне пахнет? Сует мне руку в лицо. Я отшатываюсь. «Я же вам только что сказала, что терпеть не могу, когда мне в лицо суют части тела и просят понюхать. Это нарушение границ». «Ну просто понюхайте и скажите, как вам это на мне?» «Я не буду. Даже не просите, вы издеваетесь?» «Ну чем это пахнет? Просто скажите! Патриархатом!» «При этом я ужасно хочу, что делает ситуацию еще абсурднее. Ладно, ладно». Вы точно не можете понюхать мою руку? Вообще никак? Ну, блин, я что, похожа на человека, который будет долго объяснять, почему он не нюхает чужую руку, чтобы потом понюхать чужую руку? Ни за что! Давайте я дам вам сэмпл, вы его вотрете в свои руки как-нибудь потом и попросите более близких людей понюхать эти руки. Это будет иметь больше смысла, поверьте. Как вас зовут? <смех> это не сделает нас настолько ближе, чтобы я понюхала ваш локоть. Ну, блин! Да я просто так спрашиваю. Как вас зовут? Таня? Таня. Очень приятно, Таня. Меня зовут Миди. Очень приятно. Я к вам еще зайду. Я классический музыкант, пианист, и я обожаю Рахманинова. Вы как-то связаны с академической музыкой? «Да, я проработала 15 лет музыкальным критиком в Восточной Европе». «О, боже мой! Серьёзно? И как? И как вам эта работа?» «Омерзительно. Ненавижу теперь это всё». Задумывается. Видимо, выстраивает какой-то нарратив в голове. «Я ещё буду к вам заходить. Я». «Да-да, заходите. Вы все правильно поняли. Я в прошлом рекламный копирайтер для всякого фэшна, а также музыкальный критик с 15-летней карьерой в Восточной Европе. А теперь я менеджер свечной лавки с самыми дорогими в мире свечами. Давайте же теперь все дружить и нюхать друг другу руки». «Да, давайте!» Мой брат живет в этом районе. Он будет тоже к вам заходить. Он выглядит точно так же, как я. Только это не я, а мой брат. Хорошо. Хорошо, я согласна на все. Заходи. И брат твой пусть заходит. Только нюхать ваши локти я все равно не буду. И нет, слушать ваши записи и ходить на ваши концерты тоже не буду. Пытаюсь подготовить посылку для клиента из Флориды. Двенадцать гигантских свечей. Вытаскиваю в торговый зал ящик, верчу его туда-сюда, заматываю скотчем. Параллельно мне звонит Матильда и просит передать пару диффузоров нашего дочернего бренда для журналистов издательского дома «Хозяюшка». За этим всем с интересом наблюдает подуставшая от 34-градусной жары пожилая дама, забежавшая в бутик немножечко охладиться. Я в воду. «Матильда, да, Матильда, я перешлю диффузоры с посыльным, да. Верхний Манхэттен? Какой? Да, хорошо. Что? Свечу Дюшан? Переслать в Техас? «Да, сейчас подготовлю, только закончу с посылкой для Флориды. Она огромная, осталась со вчера», — пожилая дама с улыбочкой, подбираясь ко мне. «Здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, историю этого бренда и объясните мне, чем особенны и уникальны ваши свечи». Мужик-индус в шортах Совершенно не похож на наших типичных покупателей. В бутике ощущает себя неуютно, мнётся, хочет что-то сказать, но как бы не может. «Здравствуйте. Как у вас тут вкусно пахнет?» «Спасибо, здравствуйте. Это у нас французские свечи. А вот скажите, там за углом пицца какая-то. Так вот, там очередь на два квартала. Расскажите, почему так?» «Что в этой пицце такого? Стоит ли она того, чтобы стоять в очереди?» Я смотрю на эту очередь, и мне как-то не по себе. «Да нет, не особо. Кажется, её Кардашьян порекламировала в соцсетях, и теперь там очереди на три часа. Я как-то утром зашла, попробовала. Нормальная пицца, но не такая, чтобы прямо умереть. Ничего экстраординарного». «А вот скажите ещё, а где можно съесть пиццу, «Но чтобы не стоять столько. Я не уверен, что у меня есть время стоять два часа». «Не знаю точно, но если вы выйдете на Мод-стрит, там будет маленькая Италия, и наверняка там будет полно разных пиццерий, и вы найдете ту, что вам нравится». «Спасибо. Как тут у вас интересно. Вы делаете свечи? Свечи, значит?» Да, французские свечи с парфюмерией. Свечи. Здорово как. А это что тут в бутылочках? А колоны? А что у вас есть с розочкой? Есть розочка? Что-нибудь такое? Мужское. Типа, ну вот, знаете, роза, да. Нет, с розочкой нет. А уд? У вас есть что-то типа уд? Нет, к сожалению, уда тоже нету. «А можно я побрызгаюсь?» «Да, брызгайтесь». «Жаркий день сегодня, правда? Вчера вот гроза была?» «Да, была. И не помогло все равно. Такая духотища». «Да, ужасная духота. И как вам тут работается?» Поднимаю глаза, смотрю на мужика очень пристально. «Вы мне хотите сообщить какую-то важную информацию и начали издалека?» Параллельно думаю, успею ли я убежать, если он достанет пистолет и потребует отдать ему все деньги в кассе. Мужик тушуется. Нет, извините, я пойду, я просто мимо шел. До свидания, спасибо. Уходит. Ух, это было стрессово. Утром пришла уборщица Йосси. Веселая и милая доминиканская девочка. На полках, пока на моет зеркала, абсолютный срач. Все свалено в кучу, местами разбросаны крупные фрагменты скомканной жеваной бумаги. В магазин робко заходит старушка. «Вы открыты?» Я смущенно. «Не очень. Прибираемся вот перед началом дня. Старушка». — Ничего страшного. Можно я просто посмотрю? Пожалуйста. — Я. — Ну, хорошо. У нас не убрано. Старушка смотрит на полочки. — Какая красота! Как у вас тут всё красиво! Я смотрю на те же полочки. — Какое красиво! Тут же срач пополам с бумагой. Старушка, оглядываясь, примирительно. Какой красивый магазин! Как всё у вас тут организовано красиво! Я. Так, хватит, пожалуйста. Я просто свалила всё в кучу. Это временно. У нас уборка. Старушка роется в куче, выгребает оттуда свечу. Как красиво! Она пахнет. Ух! А ведь это только начало адской мясорубки. Трех дней подряд 37-градусной жары. Заходит приятная испаноязычная женщина с дорогим чемоданом на колёсах. Покупает комнатный спрей Жасмин и свечку Интернационал. Потом говорит, я улетаю в Барселону, как мне добраться до аэропорта нью йорк Объясняю. Женщина думает, стоит на месте, мнётся. Садится в антикварное кресло, достаёт телефон. Думает, набирает номер, включает громкую связь. На экране появляется неприятный белый мужик. Неприятный белый мужик с неприятным южным американским говором. «Ты понимаешь, что он сделал? Это безумие! Это настоящее безумие! Твой сын просто ублюдок, извини!» Ты. Плодишь уродов. Это безумие, это кошмар. Я ему говорю. Слышишь? Ты слышишь меня? Я ему говорю. Это чей велосипед? А он знаешь, что ответил? Знаешь, что он отвечает? Он просто урод, абсолютный урод. Ты знаешь, что было у него в рюкзаке, когда я его открыл? Тысяча долларов. Он собирался сбежать из дома. Я не могу поверить в это. Я не могу поверить, что он такой больной урод. Может, он крадет? Может, он начал красть? Ты меня слышишь вообще? Ты где?» Отвлекаюсь на письмо от Сары. Сара пишет, что перепутала вообще всё, что можно из-за жары. Поэтому у нас в кассе недостача на какую-то огромную сумму. В полном ужасе я сажусь писать письмо начальству. «Добрый день. Кажется, у нас в конце этого месяца будет недостача. Это потому, что у Сары расплавились мозги в это воскресенье». Да, они у нас у всех расплавились, потому что жара 37 градусов. Всё это время неприятный белый мужик по громкой связи продолжает рассказывать женщине про её сына. Мужик агрессивен, сильно орёт. У меня повышается уровень кортизола и адреналина, и немного потеют руки. Поскольку я дико вштыренная из-за проблемы с кассой, до меня долетают только фрагменты речи мужика. Сути драмы я не уловила. Я спрашиваю его, я его спрашиваю, слышишь, про велосипед. Дай кот от замка, говорю. И знаешь, мать твою, что он ответил? Ты понимаешь, ты понимаешь вообще, что он нихера не уважает старших? Это ты его таким воспитала, да, да. Не смей мне такое говорить, слышишь ты? Я ему говорю, кто ты вообще такой? Ты чмо вообще? Кто ты такой? Ночью, ночью на шоссе со скоростью 100 миль в час. Он больной, да? Он больной, что ли? Ему надо лечиться нахер. Это безумие. То, что он делает, это безумие. Ночью, опять же, ушел, машину взял. Это нормально? Нормально это?» Женщина жестко, но сквозь слезы, спокойным, гордым голосом. «Я не могу поверить, Джон, что ты это все говоришь. Это знаешь что? Это самое настоящее издевательство?» Это доведение до суицида. Ему почти 18 лет. Это взрослый человек. Ты не имеешь права приказывать ему как ребенку. Ты не имеешь права отчитывать его как пятилетку. То, как ты с ним разговариваешь, — это изощренное издевательство. Вот что. Мужик, что за херню ты несешь? Вы оба с ним ебанутые, да? Он весь в тебя или в своего долбанного отца. Он же вообще не идет на контакты. А утром ему говорю, это вот что? Это что? Убери вот это вот. А он мне не отвечает. Молчит. Я ему снова говорю, посмотри сюда. В глаза мне смотри. Это что? А он смотрит, как животное. Злобно. Женщина. Так, послушай меня. Оставь моего сына нахуй в покое. Это взрослый самостоятельный человек. Перестань его мучить. Ты рассказываешь о том, как ты издеваешься над моим ребенком. Я не могу это слышать. Мужик, я рассказываю тебе о том, что твой ребенок вырос в неуправляемого, опасного урода, который не умеет отвечать за себя, который ведет странный образ жизни, который не информирует меня о том, куда он идет. Женщина. «Он и не обязан! Отъебись от моего ребёнка! Слышишь?» Утыкаюсь в своё письмо. Вся касса теперь выглядит как жопа. Всё перепутано. Я пыталась всё починить и провела три транзакции, которых на самом деле не было. Потом я их отменила. Но всё это осталось в хистори. Это будет выглядеть так, словно я сошла с ума. Но я просто пыталась исправить ошибки Сары. Увы. Мне это не удалось. Женщина продолжает ругаться с мужем по громкой связи. Я засекаю время. Ровно через 43 минуты разговор заканчивается. Вероятно, мужа у женщины больше нет. Женщина в слезах. Мне очень жаль, что вам пришлось все это слушать. Я протягиваю ей бумажный платочек. Я почти ничего не слышала. У меня случилась жопа с кассой, и я все это время писала письмо про жопу с кассой. Мы все так или иначе в аду. Мир рушится. Женщина, когда человеку 17 лет, ты не должен с ним говорить, как с ребенком. Отчитывать его, мучить, просить объясняться. Со взрослыми надо общаться, как со взрослыми. Иначе они так и останутся инфантильными дураками. — Я. — Я тоже так считаю. Думаю, вы отличная мать, всё хорошо будет, но ну, не переживайте. Круто, что вы стали на сторону сына. Женщина. — Спасибо. Я таки попробую улететь в Барселону. Как вы сказали добираться на вокзал? — Удачи, удачи. Спасибо, что использовали наш уютный бутик в качестве конференц-рума. Приходите ещё. До конца дня у меня потом тряслись руки. Одна надежда. Вдруг всё-таки придёт Суффин Стивенс. И утешит меня. Заходят две белые девочки-подружки, начинают рассматривать и нюхать ароматические свечки, хихикают. Смотри, как смешно! Скрипучие половицы Версаля. А вот смотри, древние мшистые стены. А, боже мой, это же умереть можно! А вот смотри, как это называется? Пылающий куст. Пахнет, как барбекю. Это так смешно! Всё это в такой типично крякающей манере, которую ещё называют vocal fry. Девочки постепенно перемещаются к духам, рассматривают духи. Вдруг заходят ещё две белые девочки-подружки. Рассматривают и нюхают ароматические свечки, переговариваются, покрякивая. Ой, ржака вообще. Какие тут названия? Смотри, как называется. Скрипучей половицы Версаля. <смех> ну, с ума сойти, ой, блин. Древние мшистые стены. <смех> Понюхаю. А вот, вот, смотри-ка, пылающий куст. <смех> Она же пахнет, как барбекю. Это так смешно. Первые две девочки краснеют и замолкают перестают нюхать духи, уходят. Белый мужик с веснушками. Дайте мне свечку, которая пахнет свежескошенной травой. Винзер. Спасибо. Она не растает на улице? Я. Нет, конечно. Она растает, если будет совсем жарко, например, плюс 40. Ой, вы, наверное, не понимаете меня сейчас. Американцы не понимают, что такое плюс 40 по Цельсию. Блин. Мужик берет визитку магазина с адресом, смотрит на нее внимательно. Налита, это вы? Я. Что? Мужик. Налита, это вы, да? Я. Да, это как бы здесь. Мы в Налите. Мужик. Ваше имя? Нолита? Тут на визитке написано Нолита. Я. Нет. Но Лита — это North of Little Italy. Мрачная француженка в льняном мятом платье. У нее очень недовольный вид, нюхает все свечи подряд, небрежно, агрессивно, безутешно. Стеклянные колпачки на свечах печально звенят. Мне кажется, она вот-вот что-нибудь разобьет, но я отвлекаюсь на рабочую почту. Мне как менеджеру пришло... «Восемьдесят писем, и я обязана во всем разобраться и всем ответить». Мрачная француженка подходит к витрине, тянется к свече пчелка, нюхает ее. «Сколько?» Я показываю на пальцах. «Сто двадцать пять». Подходит к витрине снова, тянется к свече пчелка, нюхает. Привлекает случайных людей снаружи. Все видят мрачную француженку, торчащую в витрине, и начинают тоже вползать в магазин. Я вежливо. «Вам не очень удобно, наверное. Это свеча с витрины, она не для нюхания. Вот у нас отдельно стоит пчёлка, ей посвящён отдельный удобный дисплей. Её удобнее нюхать отсюда. Видите, она стоит вот тут так приглашающе». Тут и табличка про неё на французском. Видите? Мрачная француженка подходит, нюхает. Она не так пахнет, по-другому. Снова идёт к витрине нюхает свечку с витрины. «Мне нужно, чтобы пахло, как это!» В магазин заходят ещё два человека, привлечённые видом мрачной француженки, торчащей в витрине, будто манекен. «Я!» «Это всё одни и те же свечки!» Они будут пахнуть одинаково. Мрачная француженка. Нет, не будут. Заинтересовывается коробочным набором из двух маленьких свечек. Можно купить только одну из двух? Я. Нет, это коробочный набор из двух свечек. Они неразделимы. Мрачная француженка. Хорошо, я его возьму. А пчёлку уберите, мне не нравится. Приношу коробочный набор из двух свечек. Мрачная француженка властно. Откройте его! Ну, живо! — Открываю. Мрачная француженка достает свечку, нюхает. — Я. — Вы боитесь, что там какие-то другие свечи? Это вряд ли. Мрачная француженка. — Нет, я хочу убедиться, что вы не обманываете. — Я. — Хорошо, убеждайтесь. Пробиваю чек. Из кассового аппарата вначале выходит чек для продавца. Я кладу его в конверт. Мрачная француженка. Бойко с настроением уличающего ликования. «А ну-ка дайте мне чек! Чек!» Я. «Минуточку. Сейчас из машинки выйдет ваш чек, и я его вам дам. А вот и он, пожалуйста, ваш чек». Мрачная француженка. Тот, что вы спрятали в конверт. Я этот хочу. Немедленно. Куда вы его спрятали? Я видела. Вы думали, что я не видела? Вот он. Лезет рукой в конверт на моем столе. Я вынимаю чек из конверта. Тут написано Merchant Copy. Этот чек принадлежит нам. Он нужен нам для финансовой отчетности. Ваш чек вот. На нем написано Customer Copy. Он принадлежит вам. Вы его и заберете. Мрачная француженка. Я хочу второй чек тоже для безопасности. Я имею право. Я. Второй чек принадлежит нашей компании. Это правило, по которому работают все. Капитализм. Мрачная француженка. Заверните мне коробку в подарочную бумагу. Я. Триумфально. А у нас нет бумаги для таких коробок. Мрачная француженка забирает коробку, недовольно уходит. Хэштег «Какие из них длиннее?» Свечей рояль у нас больше нет. Остались лишь свечи Мадлен. Все они одинаковые и выглядят тоже одинаково. Заходит очень милая девочка-хипстер. «Я хочу купить палочковых свечей. Да, коробку свечей. Да, разного цвета. Ой!» «Какие они хорошенькие!» Подходит к свечному бару, рассматривает свечи. Поворачивается ко мне с сияющим лицом. «А какие из них длиннее?» Обнаружила, что от мрачной француженки отвалилась деталька. Пластырь с прилепленной к нему кровавой ваткой. Он мирно лежал все это время около витрины. Азиатская девочка и скучающий француз что-то тихо друг другу щебечут. Азиатская девочка хочет перенюхать всё, нюхает каждую свечу. Скучающий француз берёт бумажку-блоттер для сбрызгивания духами, садится жопой в хрупкое антикварное кресло и сидит, внимательно читая бумажку-блоттер. На ней написано по-латыни «Пчела служит церкви и королю». Это девиз старейшего свечного дома в мире. Нашего. Азиатская девочка перенюхала все синие свечи и перешла к зеленым. Скучающий француз прочитал бумажку Блоттер, подошел к Наполеону, поднял его, стал нюхать ему голову. Снова сел на хрупкий антикварный стул с Наполеоном в руках. Внимательно смотрит Наполеону в лицо. Азиатская девочка скучающему французу. «Это мой любимый бренд! Я тут всё уже перепробовала!» Скучающий француз ставит Наполеона на место, поднимает Людовика XIV, нюхает ему голову. Потом снова садится на стул с Людовиком XIV в руках. Крутит его туда-сюда, переворачивает. Возможно, хочет увидеть его цену, выгравированную на затылке, не знаю. «Азиатская девочка». Перенюхав всё, подходит к прилавку со спичками, трясёт ими. — А вот ароматические палочки с ладаном-то я ещё и не пробовала. Я смущенно. Это не ароматические палочки с ладаном, это спички. Все теряют интерес к бренду, уходят. Две израильские девочки, тыкая пальцем в восковую скульптуру мальчика Александра. «Сколько стоит такая свечка?» «Я. Это не совсем свечка. Это декоративный бюст, как украшение дома. Пусть там и есть фитиль, мы не рекомендуем их жечь. Они слишком круто сделаны и довольно дорогие. 200 долларов вот за мальчика. Короче, это такой элемент домашнего декора». Девочка берёт скульптурку мальчика Александра и показывает пальцем на фитиль. Триумфально. «Вы не правы!» «Это свечка! Вот, фитиль! Разбираться надо в том, что продаёте!» Женщина лет 55 с мужем, высоким статным дядькой, приблизительно такого же возраста и голубоглазым молчаливым сыном лет 20. «Я хочу понюхать свечку, которая в честь Эрнеста Чагевары». «Я». «Да, пожалуйста, это наш бестселлер, сейчас я её вам покажу». Мужчина радостно усаживается обширной жопой в антикварное кресло. Кресло шатается и скрипит. Я. Господи, мне дико неловко это говорить, но это антикварное кресло. Понимаете, оно старенькое и шаткое. Оно скорее для того, чтобы ставить на него пакеты. Видите, совсем маленькое. Если вам не сложно, может быть, вы могли бы не сидеть в нем. Женщина. Да, Джон, пожалуйста, не сиди в нем. Ты дома постоянно пытаешься сидеть в антикварном кресле, в котором нельзя сидеть, потому что оно декоративно. Это ужасно. Я. Я вовсе не против того, чтобы люди где-то сидели. Просто менеджер купила это кресло и приказала, чтобы люди в него не садились. Но люди все равно садятся. В основном почему-то мужчины. Вот это дико интересно, кстати. Женщины редко. Но если заходят мужчина и женщина, мужчина всегда захочет сесть в кресло. Может быть, мужчины больше устают? В смысле, они всегда какие-то более усталые, чем женщины?» Мужчина возмущенно. «Что? Что она сказала? Я усталый. Мужчины более усталые?» Женщина. «Ой, успокойся!» Она сказала, мужчины всегда хотят сидеть, потому что они, наверное, уставшие. «Мужчина». «К какому праву она это говорит? Что это за дискриминация? Мужчины, более уставшие. Это что за бред? Что она имеет в виду?» Женщина. «Перестань, пожалуйста. Она ничего такого не имела в виду. Я. Я просто делилась наблюдениями. Я пытаюсь понять, почему мужчины всегда хотят куда-то сесть. Ну или если мужчина видит кресло, он всегда в него сядет». Женщины так не делают, а мужчины делают мужчина. Потому что они более уставшие, да? Потому что мужчины, они вот такие другие, особенные, да? Что-то с ними не так, с мужчинами. Они уставшие, да? Женщина. Джон, пожалуйста, можно я выберу свечку? Джон подходит к окну, присаживается краем жопы, стоя на прилавок. Прилавок скрипит. Женщина выбирает свечку где-то полчаса. Все это время мужчина сидит жопой на окне и сверлит меня взглядом. «Я». «Может быть, вы хотите пока что понюхать духи?» «Мужчина». «А там есть что-нибудь для мужчин?» «Для усталых мужчин!» «Я». «Да, у нас все для усталых мужчин». «Мужчина». «Вы откуда?» «Вот вы, лично, из какой страны?» «Я. Я из Восточной Европы. Теперь вам всё понятно, да?» «Мужчина. Откуда именно?» «Я. Из Беларуси. Мужчина. Довольно. Раньше эта страна называлась Белая Россия. Женщина, наконец-то, выбирает свечку и покупает. Как пить дать?» Меня ждет плохой отзыв в Гугл с обвинениями в сексизме. Несколькими днями ранее я таки пригласила турецкого мальчика Ферхана подрабатывать у нас хотя бы пару дней в неделю, иначе я не справляюсь. После инцидента с креслом пишу ему сообщение. «Я знаю, тебя не интересуют цисгендерные гетеросексуальные белые мужчины, но все-таки». Если что, я придумала ловушку для белых цисгендерных гетеросексуальных мужчин, высоких и крупных. Короче, если тебе нужно поймать такого мужчину, тебе понадобится одно антикварное кресло. Хэштег «Вдова из Миссури». Поделюсь кошмаром, который случился позавчера с Ферханчиком, моим временным заместителем. Ферханчик отлично справлялся со своей задачей. Правда, он допустил дикий фейл, изучив коробки с заказанным мной на складе тестерами и прислав мне сообщение. «Я посмотрел тестеры, которые они прислали. Эти французы вечно присылают какую-то рандомную ерунду. Там много двойных тестеров и много ненужных. Я их уже забрал себе, если что». На что я ответила. «Ферханчик. Тестеры заказала лично я». «Они мне нужны для прессы. Срочно всё верни». Но вечером его начала терроризировать пожилая леди из Миссури. Наша с ним переписка стала походить на абсурдистскую пьесу. Прилагаю её без купюр. «Ферхан. Таня, мне звонит пожилая леди из Миссури. У неё фамилия Лимончик. Ей 68 лет». У неё умер муж прямо в её день рождения. Ты можешь себе такое представить? Она в отчаянии. Ей осталось жить совсем недолго. Она хочет последовать за ним. Я. Это мой персонаж. Почему она попалась тебе? Это я, писатель. Перенеси эту серию немножко вперёд. Ферхан. Она плачет прямо в телефон. Я рассказал ей про новые духи лимончик, прямо как её фамилия. И она хочет их купить. Она в таком отчаянии, что готова заплатить любые деньги. Я почти уже сделал продажу. Таня. Я. Вышли ей форму для авторизации кредитки по имейлу. E для тебя чужое горе – турецкий базар. Я понимаю. Ферхан. У нее не работает компьютер. У нее там стоит Windows 12. Он очень старый. Она не может открыть Adobe. Она просит, чтобы я взял данные ее кредитной карточки по телефону. «Таня, она плачет. У неё умер муж прямо в её день рождения. Она рассказывает, как она его кремировала, хотя его братья были против». «Я». «Ферхан, мы не берём данные кредитки по телефону. Это может быть скам». «Ферхан». «Она говорит, что братья настаивали на обычном погребении в земле, но она настояла на кремации» потому что её муж мечтал, чтобы его развеяли где-то там в Миссуре. Она оставляет своё состояние племянницы, потому что ей уже на всё наплевать. Она так и говорит. «Мой век короток, я уйду за ним». Я. «Ферхан, мне очень жаль старушку, но она тебя хочет разжалобить. Не бери данные кредитки по телефону. Мы так не работаем». «Ферхан, я хочу сделать продажу». Я теряю продажу, Таня. Я. Ферханчик тебя не убьют за низкие результаты продаж. Но если ты пойдешь против правил, возьмешь по телефону данные кредитки, а потом окажется, что это скам, ты будешь за это отвечать. Ты это сам знаешь. Вышли чертову форму, пусть она ее заполнит. Ферхан. Она очень старенькая, она несчастная, она не может заполнить форму, у нее трясутся руки, она плачет. Я. Я жестокая сука. Да? Я жестокая сука? Ответь, Ферхан. Ферхан. Извини, что я не отвечал. Последние сорок минут я разговаривал со старой леди по телефону. Знаешь, я нагуглил некролог ее мужа. Это правда она, это не скам. Она так благодарна мне, что я нашёл время погуглить некролог её мужа. Она так и сказала. «Ферхан, я так счастлива, что ты нашёл минутку почитать некролог моего мужа. Мне её так жаль. Я думаю, что я пришлю ей коробочку сэмплов. Просто так, бесплатно». «Я». «Мыть твою, Ферхан, распечатай для неё чёртову форму и вложив в коробочку с чёртовыми сэмплами. И вышли ей почтой». Она ее заполнит и пришлет тебе обратно, бумажную, и ты получишь свою продажу. Но не бери информацию-кредитки по телефону, слышишь? Нам это запрещают. Ферхан, извини, она снова звонит. Таня, она плачет. Она совсем одна. Она живет в Миссури. Я. Погугли. Знаменитый скам старой вдовы из Миссури. Ферхан. Да, это точно она, реальный человек. Она не скамер, она искренне плачет. Я. Погугли знаменитый скам плачущей старой вдовы из Миссури, которая искренне плачет. Я тебе говорю, это известная разводка. Там целая комната таких вдов, и они звонят всем круглосуточно. Ферхан, извини, она звонит. Бедная бабушка. Я. Да, Ферхан, я злая сука, я менеджер змея, да? «Да?» «Ферхан, может быть, мы в порядке исключения возьмём её кредитные данные по телефону?» «Я». «Нет, я всё делаю по правилам. Это против правил. Знаменитый скам плачущей вдовы из Миссури не пройдёт. Да, я злобная тварь. Скажи это вслух, Ферхан». «Ферхан, я напишу письмо Антуану и Франсуа, нашим парижским боссам». «Может быть, они разрешат?» «Я». «Пиши, они тебя уволят». «Спорим, они в ответ тоже напишут тебе про знаменитый скам, плачущий вдовы из Миссури? У нас уже были такие звонки и с нами потом судились». «Ферхан». «Уже восемь, и она снова звонит». «Я». «Закрой магазин и беги оттуда». Утро субботы. Приходит письмо от Антуана, босса из Парижа. Кажется, Ферханчик таки написал ему про вдову из Миссури. «Привет, Ферхан. Что касается вдовы из Миссури, я не уверен вообще, что я понимаю, к чему ты это написал. В любом случае, мы должны быть очень внимательными и не допускать скама и фальшивых транзакций. Люди могут быть очень хитрыми, это их профессия, вот так вот разжалобить. Ещё она может дать тебе данные карты, а потом позвонить в банк и отменить транзакцию и сказать, что такой транзакции не было. Пожалуйста, следуй нашим стандартным правилам. Если ты не знаком с ними, спроси у Тани. Она расскажет. Суббота, полдень. Нахожу сообщение, свалившееся в наш почтовый ящик. Его отправили через онлайн-сайт бренда. «Привет, Феррхагн!» Это Кэрри Лимончик из Миссури. Я перерыла все свои архивы, но я не смогла найти свой аккаунт, который я завела на странице вашего бренда. Может быть, его и не было. Однако, когда я ввожу свой электронный адрес, выясняется, что я имею постоянный аккаунт на вашем сайте. Ты знаешь этот пароль? И ты понимаешь, что если я имею аккаунт, то это я. Это я и есть». Я не вижу там двойных свечей, что у меня есть, но я думаю, я заказывала их тоже по телефону из вашего нью-йоркского магазина. В любом случае, я думаю, что это докажет, что я — это я. Я вдова-лимончик из Миссури. Это я. Ведь ты нагуглил некролог моего мужа. Скажи про это своему менеджеру. Пусть они возьмут мою кредитку по телефону. И спасибо тебе за разговор». Я хохотала и рыдала. Я хоть раз с кем-то поговорила искренне и по душам. Я так благодарна тебе за это. Спасибо. Ох, она и правда существует. Вечер субботы. По магазину бродят корейские девочки и звенят стеклянными баночками. Раздается звонок. «Я не могу взять трубку, я занята корейскими девочками, которые ищут какую-то лимонную свечку». Начинает записываться сообщение. Раздается громкий плачущий голос, заунывный и немножко загромный. Его слышно на всем танцполе, в смысле во всем бутике. «Ферхан, привет! Это вдова-лимончик из Миссури! Привет! Как ты там?» Я знаю, что ты сказал, что ты вернёшься на работу только в пятницу, что ты работаешь только три дня в неделю. Но я подумала, вот что. Я вот что хочу сказать. Ты мне пробовал прислать на имейл кредитную форму, чтобы я заполнила её, да? И вот ты её прислал, да? Я открыла свой компьютер после этого и увидела, что меня хакнули. А потом мне позвонила сестра и сказала, что ее карточку «Нордстром» тоже хакнули. Я вовсе не хочу обвинить в этом тебя или бренд, но факт остается фактом. После того, как я получила от тебя имейл, вначале хакнули мой компьютер, а потом карточку моей сестры. Как ты это можешь объяснить? «Нет, я не хочу сказать, что вы украли все наши данные». Но как-то это очень уж подозрительно сразу произошло. Одно за другим. Я не могу подумать, что это совпадение. Плачет. Корейские девочки переглядываются. Еще я так благодарна тебе за то, что ты меня поддержал во время разговора. Да, мой муж умер, я его кремировала. Мы так долго с тобой говорили про кремацию. Я так рада, что я смогла хоть с кем-то обсудить кремацию. Обычно, когда я рассказываю, как я его кремировала, никто не хочет слушать. Я понимаю, это сложная тема. Когда сгорает тот, ради кого ты жила. Корейские девочки спешно убегают. Я пытаюсь как-то отключить громкоговоритель телефона. «Кремация — это тяжелый опыт». В магазин бойко входит веселая молодая семья двое детей мама и папа. Я зажимаю телефонную трубку животом, вдова продолжает из нее апокалиптически бубнить. И вот, помимо кремации, помимо смерти, хакнули карточку моей сестры в Нордстром. И ты будешь говорить, что ты ни при чем, Ферхан? Нет, я не хочу сказать, что это сделал ты, но понимаешь. Молодая семья уходит. Я вешаю на дверь табличку, вернусь через пять минут, запираю дверь, дослушиваю вдову, выключаю телефон. Ну что ж, я получила этого персонажа. Спасибо. Это хоррор. Вечереет. Над Манхэттеном разливается розовый закат. Пожилой героинщик-сосед похожий на Стива Бушеми из фильма «Гост Уолд», «Призрачный мир», регулярно выгуливающий на районе бойцовскую собаку и подрабатывающий на кассе «Хоул Фудс», принял что-то не то и оказался в призрачном мире. Бегает туда-сюда, разговаривает с невидимыми собеседниками, что-то таскает в руках, иногда падает. Проходит мимо бутика с клубком страшной грязной одежды И вдруг огол запихивает прямо в наш раскладной уличный знак — заходите понюхать французские интерьерные запахи — всё это тряпьё. Потом двигается задом и как бы едет вместе с этим знаком по асфальту, будто паровозик. Потом уходит к своему подъезду и начинает ему кланяться. Я выхожу, ногами выпихиваю тряпьё из знака, Выпинываю его медленно-медленно на проезжую часть. Отхожу, смотрю на соседа. Он откуда-то выуживает еще комок грязной страшной одежды, подходит к бутику и начинает выкладывать этой одеждой уголок нашего фасада, словно хочет законопатить его. Уходит. Я выпинываю одежду ногой, в розовой новой босоножке нежнейшей телячьей кожи на ноге выступают гусиные пупырышки. Сосед подходит к стопке сплющенных картонных коробок, кем-то выброшенной на улицу, берёт оттуда картонку и начинает строить из неё домик. Построив домик, он идёт за ещё одной кучей тряпья и укладывает её в домик. В бутик заходит лысый мужик. «Здравствуйте!» «Говорю мужику. Вы зашли понюхать наши самые старые в мире французские свечки?» «Да, именно. Слушайте, это круто. Там за окном сумасшедший чувак творит жуткие вещи. Он обкладывает бутик тряпьём и строит домики из картона и ходит туда-сюда. Я сильно нервничаю и боюсь. Хорошо, что вы зашли». Не могли бы вы тут побыть минут пять, что ли, чтобы если он вдруг полезет внутрь магазина, я бы чувствовала себя в безопасности. Мужик, конечно, вы серьезно, там правда сумасшедший? Не может быть. Подходит к стойке с духами. У вас есть что-нибудь, что пахнет лаймом? Я. Вот новые духи из Средиземноморья, они именно что пахнут лаймом. Мужик, я могу ими подушиться? Я. «Конечно». Мужик берет духи, брызгает на шею, брызгает на футболку, думает какое-то время, брызгает на ладони раз, два, три, потом брызгает на голову несколько раз, кладет ладони на голову и начинает энергично втирать духи в лысину, нагнувшись и кряхтя. Потом отходит на пару шагов, нюхает ладони, снова брызгает на них духи и натирает голову. Так энергично словно он её моет. «Я! Спасибо, что провели со мной некоторое время. Я уже чувствую себя в безопасности. Вы можете уйти». «Мужик! Точно? Вы уверены?» «Я! Да! Абсолютно!» За окном гроза с молниями. Заходит вежливый мужчина в синем костюме. «Здравствуйте!» «Как дела? Как денёк проходит?» «Я. Добрый день. Нормально. А у вас?» «Вежливый мужчина. Тоже нормально». Подходит к моему рабочему столику вплотную, отчего я сильно напрягаюсь, улыбается. «А теперь мне нужно пройти туда». Направляется на бэкстейдж. Я в ужасе, слегка перегораживая ему дорогу. «Чего?» «Зачем?» — вежливый мужчина. «Я проверяю здание. Я работаю вместе с Джузеппо, владельцем здания». «Я?» «Так надо сразу представиться. Это вообще нормально? Зайти и сказать, что вы пройдете туда и туда? Я подумала, что меня сейчас атакует сумасшедший!» Вежливый мужчина. «Ладно, я не буду тогда проверять». «Я?» «Да нет уж, идите». Просто надо было сразу сказать, кто вы, не пугать меня. Вежливый мужчина. Нет, я не буду, извините. Извините еще раз, ради бога. До свидания. Уходит. Хэштег «Вдова из Миссури». У нас новый сезон «Вдовы из Миссури». Вчера у меня был выходной, вместо меня работал Ферхан. В целом Ферхан был молодец. Не считая того, что он оставил после себя в бутике лужи грязи, а в ответ на мое сообщение о том, что нужно немножко убираться, ответил ⁇ Я думал, мы убираемся раз в неделю ⁇ Потом подумал и написал ⁇ Я не нашел метлу ⁇ Боженька наказал Ферхана за ложь и послал ему вдову из Миссури. Когда я пришла на работу, я обнаружила в почте три огромных письма от вдовы ⁇ Думаю, я приведу их тут ⁇ Полностью, Письмо первое. «Привет, Феркахн! Я наконец-то нашла свой прошлый аккаунт с вашей компанией, и я уже в него залогинилась». Примечание автора. «Я не понимаю, о чем речь, у нас нет аккаунтов, которые можно залогиниться. Вероятно, речь идет про онлайн-магазин бренда, к которому наш бутик имеет минимальное отношение». Я уже получила твое бумажное письмо с восхитительными вашими фирменными открыточками с шальной Адалиской. Это невероятно красиво. Спасибо. Я заполнила форму, и теперь ты можешь спокойно снять деньги с моей кредитной карточки. Только вот у тебя уже вся эта информация есть. Так что я и представить не могу, понадобится ли тебе бумажная копия. Но я ее все равно вышлю. А еще приложу несколько фотографий, потому что это дико, но я выгляжу точно как Адалиска с вашей картинки к свече Адалиска. Буквально одно лицо. Я постараюсь позвонить тебе завтра, сегодня пятница девятая, и я думаю, что ты будешь на работе, на своей прекрасной работе в Нью-Йорк-Сити в бутике. В том самом бутике, да. Ты будешь там, Феркахен. В бутике, который нанял тебя работать и продавать свечи, будешь ты. Откуда я и хочу купить свою покупку? Хочу купить духи через твой магазин, чтобы ты получил комиссию. Какую комиссию? Нам не платят комиссию. Я чего-то не знаю. А еще я хочу купить свои духи и свечи через ваш магазин в Нью-Йорке потому что у меня New York State of Mind. Кстати, я вообще-то не фанатка Билли Джоэла. Ха-ха-ха, тебе это кажется странным? Хотя его старая песенка Just the Way You Are напоминает мне о кое-каком свидании, которое у меня было с тогда еще не моим мужем, а просто бойфрендом Полом. Я даже помню то старенькое поеденное молью вельветовое платье в сборочку, которое на мне было надето тем вечером. Ах, помню это как сейчас. Ну что ж, пора закругляться и высылать тебе письмо с моей официальной информацией. Но вообще-то у вашего бренда она уже есть давным-давно. Не понимаю, зачем тогда я это высылаю, ха-ха-ха. Ну и еще я пробовала тебе звонить поздно вечером вчера, но никто не брал трубку. Спасибо. Кэрри Лимончик. Письмо второе. Привет, Феркахн. Как я уже упоминала во время беседы по телефону, а также в сообщении, которое я отправила пару часов назад, я обнаружила историю своих предыдущих покупок с вашим брендом. Тем не менее, покупка, которую я когда-то совершила по телефону, не знаю когда, но подозреваю, что после тех двух заказов в 2016-м, почему-то не включена в мои покупки на сайте. Примечание автора. Повторюсь, сайт и наш бутик — это две совершенно разные вещи. Если вы заказываете что-то на сайте, Заказом займутся люди со склада в Нью-Джерси, а вовсе не Нью-Йоркский бутик. У вас уже есть мой адрес для пересылки и для выставления счета, одинаковый, и информация с номером кредитки. Я добавила в свой заказ духи Средиземноморья, а еще то смешное блюдечко-подставку, где милая старая девчушка подчитывает секс в большом городе. Как я также упоминала в предыдущей корреспонденции, это довольно дико вообще, что я думаю, ха-ха-ха, что я выгляжу точно как Адалиска. Скорее всего, это мое воображение. Я сейчас пришлю кое-какие дополнительные фоточки себя в костюме Адалиски. Ха, осторожнее! «Я также попытаюсь дозвониться до тебя позже сегодня днем. Я не спала ни минутки, все ждала, когда я смогу тебе позвонить. Бессонница, всю ночь я лежала и смотрела в потолок. Но потом собаченька захотела кушать утречком, дзень дзинь тарелочкой а еще гулять целый час по району. Я хотела поспать еще два-три часа, но это уже зависит от котеньки, потому что котенька любит со мной валяться и играться, и будить меня». С тех пор, как умер Пол, мои пожилые зверики — это моя единственная кровная семья. Спасибо тебе за всю твою помощь. Пожалуйста, перешли это письмо своим менеджерам. Они отблагодарят тебя за доброту, счастья и мира тебе, Кэрри. Постскриптум. Пожалуйста, передай своим ответственным чувакам что они не должны переставать выпускать ваши фантаспичечные крутые спички, потому что это крутейшие подарки, и вообще-то, по моему скромному Хилбилле мнению, огромная ошибка переставать их выпускать. Вообще-то, даже надо не просто не перестать, а выпускать их еще больше. Пересылаю письма по одному Ферхану. Перед каждым благочестиво интересуюсь. Ферханчик, ты сидишь? Если нет, то сядь, дорогой. Ферханчик, между тем, уже лежит. Он всего-то хотел продвинуть продажу, а теперь вдова уже вот-вот завещает ему всё своё состояние. Ко второму письму приложено фото вдовы в игривом платочке от Шанель. Это фотография экрана компьютера, сделанная телефоном. Вдова в солнечных очках делает губами уточку. Письмо третье. Феркхахн. Вот еще несколько фоточек меня с муженьком и друзьями. Плюс маленькая обнаженная в рамочке картина, где девушка, вылитая я, Если бы, скажем, я позировала голая на пляже где-нибудь, этого, конечно же, никогда не случилось. Ни-ни. Но знаешь, Пол увидел эту картинку, и она его прямо ударила. «Дорогая, она же выглядит в точности, как ты!» Он постоянно это повторял. Поэтому эта картинка с обнаженной женщиной всегда стояла у него на столе. Две из трёх фотографий, что я присылаю, сняты одним фантастическим днём, когда мы с Полом поехали в гости к нашим близким друзьям Бонни и Эднеру. Они нам позвонили одним великолепным осенним днём и спросили, не хотим ли мы погонять по городу на одной из трёх их винтажных машин. Да, конечно же, мы согласились. Остальные из трёх машин были ещё старее — Совсем рухлить. Эднер покатал нас через весь Сент-Джозеф, Миссури. Это была просто офигенная поездка, заняла у нас несколько часов. Опять же, это был великолепный, красивейший день для такого вот выхода в свет. Более того, потом они даже пригласили нас к себе домой и угостили ужином. Теперь мне так горько и сладко одновременно видеть это фото, где нас четверо. Я работала с Бонни и Эднором. 18 лет. Эднор стал одним из лучших друзей Пола. А Бон-Бон была моя подружка всей жизни. Как оказывается, в тот момент я была единственной из четверых, кто сражался с раком. У меня был рак груди. Через полгода после того, как была сделана эта фотография, Бонни умерла от страннейшего, редчайшего рака желудка, который не был вовремя диагностирован. Много лет она думала, что у неё гастрит. Она умерла молниеносно. Она выбрала доктора в Каролине, потому что считала, что он будет лучше местных докторов. Не лучше. В этом мае исполнилось 4 года со дня ее смерти. Мой дорогой Полли ушел в мой день рождения, 11 января 2019. Этим летом, в июне 2019, Эднару диагностировали редкую форму рака крови. Он проходит лечение месяц, 5 дней в неделю химиотерапия. Потом еще месяц после перерыва. 3 января ему исполнилось 86 лет, и он сказал, что если химиотерапия не даст никаких результатов, больше сражаться он не будет. «Все наши друзья...» «Да что друзья? Вся саванна!» «Мы все с ужасом ждем результатов. Сработает ли лечение?» Он и Бонни были самыми любимыми ребятами вообще у всех в саванне. «Наши звездочки!» Особенно Бонни. Она была одна из самых ярких звезд в нашем тихом деревенском небе. К счастью, я была замужем за Поле, а он был близок самым ярким звездам. Его все обожали, да благословит его Господь. О, Господи, прости меня, пожалуйста, за такой трип по аллеем моей спутанной памяти с иронично грустными всхлипами и стенаниями. Я так надеюсь, скоро с тобой поговорить. Уже, наверное, через десять минут мы созвонимся. Это я, Кэрри Ли, ну или Адалиска, в моих мечтах. Примечания автора прилагаются фотографии. Публиковать их не могу а не душу раздирающие, и у меня эмпатия. Хэштег «Вдова из Миссури». Ну что ж, вдова из Миссури мне позвонила. Разговор длился 40 минут, положить трубку было невозможно. Вдова в истерике, она то хохочет, то рыдает. Вот моя переписка с Ферханом по результатам телефонного разговора. Пересказать все 40 минут беседы я не рискну. Это ретравматизация и вьетнамский флэшбэк. Я. Ферхан, мне звонила вдова. Я тоже, как и ты, говорила с ней 40 минут. Я тебя теперь понимаю. Просто невозможно от неё отвязаться, и её дико жаль. У неё никого не осталось. Ферхан. Будь проклят тот вечер, когда я ее пожалел. Я просто хотел продать ей сраные духи, хотел втюхать товар. Я. Она мне много про тебя рассказывала, Ферханчик. Как ты ей помог, как ты ее порадовал тем, что столько с ней разговаривал. Какой ты добрый, хороший человек! Ферхан, надо было мне-таки выучиться на психолога. Я всегда подозревал, что это мое призвание. Я, Ферхан, я тебе сейчас скажу одну странную вещь, отреагируй, пожалуйста, нормально и верь всему, что я говорю, хотя это прозвучит дико. Ферхан. Не тяни. Я. Вдова считает, что ты девочка. Ферхан. Бля. Я. Я. Она постоянно упоминает тебя в женском роде. Вот Ферхан, она сказала, она поддержала. Она такая добрая, такая хорошая. Она думает, что ты добрая турецкая девочка со странным именем. Я ей пару раз пыталась объяснить, что ты мальчик, но она как бы не очень слышит, что ей говорят. Она в своем мире. Ферхан. Ну, у меня мужской голос!» Я. «Да». Но вдова считает, что ты девочка. Может быть, она новый Генри Дарджер? Ферхан. Это становится ещё более странным. Я влип. Я. Не переживай. Теперь я её новая любимая девочка, а не ты. Она рассказала мне всю свою жизнь и рассказала мне про смерть каждого из своих близких людей. В подробностях про смерть мужа, про смерть мамы, про смерть отца. Ферхан. Господи, я. Ее семью преследует странная нумерология. Ее мать умерла в день рождения ее мужа. Она любила розы и умерла в чудовищных мучениях от рака. Ее муж умер в день рождения самой Кэри. Еще Кэри призналась мне в том, о чем никому никогда не рассказывала. 12 апреля 2013 года ее отец покончил с собой. Он не мог перенести смерть жены. Кэрри была вынуждена скрывать от всех, что это был суицид. Он выстрелил себе в голову. Ферхан. Ферхан. Мне страшно. 12 апреля — это мой день рождения. Я. Ферхан, 12 апреля — ещё и день рождения Генри Дарджера. Ферхан. Мне страшно. Я. Я. «Она твой персонаж, Ферхан. Я всего лишь эпизод, тень, полусон. Это твоя история, а я в ней просто статист. Ты обязан это всё знать. Про всех её друзей, которые умерли от рака, про суицид её отца, про смерть её матери. Это ты открыл этот ящик бесконечного излияния скорби». Ещё она рассказывала, как у неё нашли рак груди 29 лет назад, и как она с ним мужественно боролась, и как её поддерживал муж Пол. А теперь у неё никого нет, только кошечка и собачка. Ферхан. «Я думала, она мне завещает своё состояние, но она считает, что я девочка». «Я». Она уже переключилась на меня. Она спрашивала, откуда я. Потом мы 20 минут обсуждали сериал «Чернобыль» и опухоли щитовидки. Я как раз недавно сдавала анализ на гормоны щитовидки, и у меня был удачно расширенный тезаурус на эту тему. Она похвалила меня за то, что я так разбираюсь в медицине и враке раке щитовидки, а я ответила, «Так я из Белоруссии. Там все чернобыльские разбираются, нас в школе этому учат». Потом она решила научить меня некоторым американским идиомам, ведь английский — мой неродной язык. И она стала рассказывать мне, что значат некоторые идиомы, и очень громко хохотать. Ферхан. «Я не могу поверить». «Я». По крайней мере, она не голосовала за Трампа. Я у неё это спросила между делом на всякий случай. Всё-таки юг. Я была уверена, что там все трамписты. Ещё мы обсудили массовые рейды ICE, войск национальной гвардии. На юге. И эти новости про задержанных детей, арестованных нелегальных мигрантов из Миссисипи. Ферхан. Хорошо, что я поменял свой рабочий день с пятницы на четверг. Я как чувствовал. Я боюсь эту женщину. Я. Еще она рассказывала, что ее сестра ездила в Нью-Йорк на прошлой неделе на концерт «Куин». Мы немножко обсуждали группу «Куин». «Вдова не особо понимает весь этот ажиотаж из-за этой группы. Ей никогда они не нравились. Я думаю, что на самом деле это не Куин, а The Rolling Stones. Это у них был концерт в Нью-Йорке недавно. Но я не хотела перебивать вдову. Кажется, её сестра получила удовольствие. Мне кажется, что именно тогда у неё спиздили карту Нордстром у сестры. На концерте The Rolling Stones. Ферхан. «Таня!» Ты не могла бы сохранить всю эту нашу переписку, а еще переписку с этой женщиной. На случай, если она приедет в Нью-Йорк и найдет меня, и сделает что-нибудь очень глупое, у тебя тогда будут все доказательства. Я. Да, я все сохраняю и записываю. Это войдет в мою книгу. Подумал, я шучу. А я не шучу. Восточный мужчина с громким голосом. «Какие интересные у вас тут духи! Ого, какие интересные! А вот какие ваши любимые? Да-да, именно ваши!» «Я. Сейчас покажу. Вот духи революции, которые...» Восточный мужчина перебивая. «Любимые духи сладкой юной двадцатилетней девушки. Да-да, пожалуйста, скажите. Потому что я ищу подарок своей девушке». Я. Которые пахнут взрывами и порохом, а ещё промасленной старой курткой и односолодовым скотчем. Восточный мужчина. Ужасный запах. Я. Ну, вы спросили, какие любимые? Восточный мужчина. Вы из России, что ли? Я. Нет. Восточный мужчина. Странно. Моя девушка из России, и у неё... Похожий акцент. Мы продаём хрустальные винтажные насадки на канделябры, про которые каждый спрашивает, что это такое. Чтобы избежать бесконечного количества однотипных диалогов, а это что такое? А, это насадка на канделябр, типа подставочки для капающего воска. А как это использовать? А вот вставляете сюда и свечку в него ставите. Ой, как это мило! Я насадила часть насадок прямо на канделябры, чтобы наглядно продемонстрировать покупателям, что это такое и как это работает. Теперь с каждым вторым покупателем происходит диалог подобного плана. А этот канделябр идёт вместе с этим блюдечком? Нет? А с чем он идёт? Ну, подождите, вот на нём блюдечко, значит, он идёт с блюдечком. И если он не идёт с блюдечком, почему блюдечко на нём насажено? «А с чем идет блюдечко? А сколько это стоит, если это идет с блюдечком? А если оно столько стоит с блюдечком, почему цена написана другая? А оно может идти с другим блюдечком?» Убрала насадки сканделябров. Вот бы и остальные проблемы решались таким же образом. Телефонный звонок. Это недопустимо. Это недопустимо. Я хочу поговорить с вашим сервисом по обслуживанию покупателей. Здравствуйте. У нас маленький бизнес, и у нас нет такого сервиса в Нью-Йорке, но я могу постараться вам помочь. Что у вас случилось? Я постоянно покупаю ваши свечи в универмаге Барнис. И одна из них горит плохо, точнее, две. Все горят плохо. Каждая ваша свеча не горит. Фитиль теряется, тонет, пропадает. Половина свечи, и нет фитиля. Они не горят вообще. И не говорите мне, что я плохо ухаживаю за свечами. Я получше вас знаю, как с ними обращаться. Это невозможно, это недопустимо. Это подсудное дело. Я плачу, мать вашу, сотни долларов за продукт, который некачественный, чудовищный, омерзительный, недопустимый. «Каждая вторая свеча, которую я у вас покупаю, не горит нормально. Я страдаю!» «Это ужасно. Мне так жаль. Говорите, вы покупаете их в Барнис? Знаете, они уже банкроты, если честно. И я понимаю, почему. Они часто продают наши свечи, которые совсем старые. По-хорошему, их надо выбросить, а они продают. Может быть, поэтому они горят плохо». «Вам нужно попросить у них деньги обратно, пока они не обанкротились совсем». «Как вы смеете?» «Я плачу огромные деньги. Это ваши свечи, это не Барнис. Я покупал их у вас, в вашем бутике. Вы понимаете это? Огромные деньги! Я что, выкидываю кидываю их просто на ветер?» «Я плачу огромные невероятные деньги за ваши чертовы свечи, которые я покупаю в вашем бутике, а они плохо горят. Я требую, чтобы вы мне их поменяли». «В нашем бутике? Вы только что сказали, что покупали их в Барнис». «Да, в вашем бутике, не в Барнис, у вас». «У вас э, есть чеки?» «Нет, я никогда не храню чеки». «Но если наши свечи всегда плохо горят, почему вы не сохраняете чеки в таком случае?» «Надо сохранять. Мы не можем обменять свечу, если мы не знаем, купили ли вы ее у нас или у ритейлеров, которые могут продавать старые или плохие партии». «Вы что, не понимаете?» «Я страдаю». Мой муж выдает мне не так много денег на эти свечи. И вы смеете мне еще что-то тут говорить про Барнис, про какие-то партии? Вы вообще в порядке? Я страдаю, вам это ясно? Я из-за вас страдаю, вы понимаете? Я страдаю, я страдаю, и вы виноваты. Ну что вы, не страдайте, пожалуйста, мы вам поможем. Как вы смеете говорить мне «не страдайте»? Вы что, шутите? — Ну хорошо, страдайте. — Вы, мать вашу, шутите? — Ну, конечно, шучу. Как можно это говорить серьезно? — Я пожалуюсь менеджеру. Дай менеджера мне! — Слушайте, если честно, это не такая уж и беда. Не волнуйтесь, мы все поправим. Давайте сделаем так. Напишите мне письмо на вот этот электронный адрес. Приложите фото всех свечек, которые у вас плохие или дефективные, и я это перешлю. «Менеджера своего мне дай немедленно, слышишь?» «Простите, я менеджер. А над вами есть менеджер?» «Простите, нет. Поэтому давайте сделаем вот как. Напишите, как я уже сказала, мне письмо, приложите фото всех свечек, которые заставляют вас страдать, и я пришлю их нашему самому-самому главному боссу, владельцу бренда, в Париж». Ваш случай редкий и очень эксклюзивный. Это недопустимо, что каждая свечка, которую вы покупаете в нашем бутике, ужасно горит. Такого не случалось никогда и ни с кем. Поэтому раз ваш случай уникальный, его следует рассмотреть на высочайшем уровне. Так что тут не до менеджеров. Важно, чтобы самый главный владыка бренда увидел, через что вам приходится пройти. Мы должны сделать все, чтобы вы не страдали больше но для этого нам нужны фотографии. Хорошо? Угу. Расскажите, пожалуйста, как назывались ваши свечки? Винзор. В как Виктория. И как Индиана. Н как Николас. Всё хорошо, не нужно. Я хорошо знаю наш продукт и знаю, как он пишется. Д как Денвер. З как, э, например, Зоуи. О, как Омаха, Р, как Радуга. Записали? Теперь вы со мной шутите. Я понимаю, что это свеча Винзер. Хорошо, не беспокойтесь. Мы не оставим вас одну. Все будет мгновенно прислано нашему боссу в Париж, и о вас позаботится. Мы сделаем все возможное, чтобы облегчить ваше переживание. Простите, пожалуйста. Я жду вашего письма с фото. Кидает трубку. Через пять минут от неё приходит письмо. Фото в нём нет, в тексте написано. «Я позвонила в ваш бутик, там был плохой Севес». Заходит пара, белая девочка и чёрный мальчик. Девочка. «О, у вас тут есть какие-то духи. А какие у вас духи для мужчин, а какие для женщин?» «Я». Вообще у нас все духи унисекс, вот они. Но недавно к ним добавились два наименования духов для женщин. Это сложная история. Девочка с нежностью в голосе. «Ой, у вас литовский акцент». «Я». «Поздравляю, вы выиграли бесплатный набор сэмплов за то, что не предположили, что это русский акцент». Девочка. «Да какой русский? Я сама из Литвы. Я же слышу». Девочка. Хадзи об Хэштег «Я страдаю». Телефонный звонок. Здравствуйте. Ну что, вы получили ответ от ваших французских боссов по поводу моих дефективных свечей? Я страдаю. Понятно вам или нет? Где ответ? Где ответ, я спрашиваю? Добрый день. Да, я получила ваши фотографии... К огромному моему сожалению, они не очень хорошего качества. По ним непонятно, почему свечи дефективные. Фотографии выглядят, надо сказать, так. Это снятые на телефон фотоэкрана компьютера, на котором горят какие-то свечи. Возможно, это наши свечи. Но сняты они таким крупным планом, что видны только пиксель компьютерного экрана. Наверняка это какой-то массивный фейк, только понять бы, в чем дело. «Где ответ? Вы мне сказали, что вы мне поменяете дефективные свечи. Я продолжаю страдать, и вы виноваты. Я плачу гигантские невероятные деньги за дорогой продукт, и что в итоге получается?» «Понимаете, вы могли бы просто сфотографировать эти свечи и прислать нам, чтобы мы поняли, что же с ними не так. «Вам что, черт бы вас побрал? Не дошли фото!» Дошли. Но как бы это помягче сказать? Извините, вы сфотографировали какие-то свечи, которые вы нагуглили в интернете, и прислали мне фото компьютерного экрана. Вы не будете менять мои дефективные свечи? Да, хорошо, мы их поменяем. Обычно мы так не делаем, особенно когда у покупателя нет чека. Ведь он мог купить совсем дешево эти свечи на ebay, а там бывают подделки. Но мне так жаль вас, что вы страдаете, что вы можете принести все свои дефективные свечи в бутик, и я вам их поменяю. Только обязательно принесите их, чтобы я увидела своими глазами, что с ними не так. Это есть на фото! Ох! Хэштег я страдаю. Погуглила даму. Её зовут Виниша. Она живёт в Бронксе. У неё множество криминальных инцидентов в биографии. Ну что же, придёт в бутик, застрелит меня. Должен же кто-то заплатить за её страдания. Попробую выведать, в какой именно день ей удобнее прийти и застрелить человека. Может быть, удастся поменяться на этот день с ферханчиком. Хэштег «Я страдаю». Здравствуйте. Я хочу срочно знать, какой статус моей жалобы по поводу дефективных свечей. Здравствуйте. Как я уже сказала, фотографии, которые вы выслали, очень некачественные и ничего не показывают, поэтому, к сожалению, наш директор не может ничего посоветовать. К тому же у вас нет чеков. Но давайте в порядке исключения вы придете в наш бутик, Принесете свои дефективные свечи, и мы их поменяем для вас. Обычно мы не меняем ничего, но специально для вас я постараюсь это устроить, потому что мы очень ценим вас как покупателя. «Вы что, охренели? Я напишу жалобу на ваш ужасный покупательский сервис. Я плачу гигантские деньги за ваши свечи. Они чудовищно горят». Я звоню вам. Вы мне говорите, чтобы я выслала вам фотографии. Я их высылаю. И теперь вы имеете наглость утверждать, что фотографий недостаточно? И я должна принести вам эти свечи физически? Я не могу прийти в бутик. Я вам уже много раз говорила, что я не приду. Я лежу в больнице. Да, я в больнице. Я там лежу. После хирургии ноги мне резали ногу, и я не могу ходить. Вы что там, спятили, что ли? Какого хера я получаю такой омерзительный, уродский, непрофессиональный сервис за свои кровные деньги, которые я плачу. Что там, вообще никого нет у вас, чтобы обеспечить мне сервис? Я желаю знать, почему вы нанесли мне моральный ущерб, сообщив неверную информацию. Вы вначале сказали, чтобы я прислала фото. Сказали же, было такое. Я записываю этот разговор». «Нет, не совсем так. Понимаете ли, фото нужно не для того, чтобы обменять вам свечу, а чтобы убедиться в том, что свеча и правда плохо. То есть вы обвиняете меня в мошенничестве? Я вначале слышу от вас «пришлите фотографии, я слышала это». «И теперь, когда я присылаю фотографии, я слышу, вы должны принести свечи. Это обман. Это моральный ущерб. Вы за это ответите. Я страдаю. Вы сказали, пришлите фотографии, и мы пришлем вам свечи. И вот я прислала фотографии, и уже все поменялось. Все уже не так, как вы говорили раньше. Возмутительный, мерзейший сервис!» «Я не обвиняю вас. Я просто хочу уточнить». Тут было недопонимание, потому что вы плохо говорите на английском. Это не ваш родной язык, у вас плохой язык, вот вы и не понимаете ничего. А из-за вашего непрофессионализма и вашего плохого языка я страдаю. Я напишу жалобу, я всюду напишу о том, какой чудовищный сервис вы мне оказали, как вы заставили меня мучиться, нанимают иммигрантов, а мы страдаем. Понимаете, нам всегда нужны фотографии, чтобы по ним понять, что свеча плохая, и определить, как мы можем помочь. Но в вашем случае фото очень плохого качества — это просто фото горящей свечки, снятое телефоном с монитора компьютера. Поэтому нужно увидеть сами свечи, чтобы их обменять. «Вы мне сказали прислать фото». Я не могу поверить, какой непрофессионализм. «Дайте срочно вашего менеджера!» «У меня нет менеджера, я менеджер». «Дайте мне вашего босса, дайте мне хозяина бренда! Я расскажу ему это всё!» «Хозяин бренда живёт в Париже. Я ему это всё уже рассказала. Я передаю вам его слова, фото, которые вы выслали ненадлежащего качества, и нужно, чтобы вы принесли сами свечи, И мы их обменяем. Мы никогда не меняем свечи по фото, это же глупо. Тем более, что вы просто прислали фотографию фотографии горящей свечи, с которой все нормально. Это самый мерзкий сервис, который вообще существует в мире. Вы не профессиональны, вы не умеете делать покупателю хорошо. Я добьюсь того, что вы ответите за мои мучения. Извините, пожалуйста. Если вы не можете прийти в магазин, я могу выслать вам почтовый лейбл, чтобы вы прислали мне дефективные свечи. А я в обмен пришлю вам нормальные. Обычно мы так не делаем, потому что у вас нет чека. Но специально для вас я договорилась с директором, чтобы мы вам помогли». «Невозможно поверить. Я не верю тому, что слышу». Она сказала мне, «Пришли фотографии». «Я прислала фотографии, и теперь нет». Теперь она говорит, что я должна прийти в магазин, хотя я лежу в больнице. Мать твою, я лежу после хирургии. Я не могу ходить. А теперь она говорит уже что-то другое. Теперь я должна что-то еще прислать. Хера, я буду присылать тебе что-то, когда я страдаю. Давай, организуй, чтобы за ними приехали. За плохими вашими свечами организуй это сама». Я не буду еще заморачиваться и что-то присылать, чтобы увеличивать свои страдания. Я могу выслать вам свечи только в обмен на дефективные. Это вас устраивает? Это самый ужасный сервис, который я видела вообще. Вы непрофессиональны. Вы делаете мои страдания невыносимыми. Вы ответите за это. Слышите? Так, послушайте. Мы обычно не меняем свечи без чека. А лично для вас я согласилась обменять их без чека. Объясните, пожалуйста, где здесь плохой сервис и что я сделала плохо? Я не говорю, что вы сделали что-то плохо. Я говорю, что это омерзительное отношение к клиенту. Послушайте, мы против наших правил решили вам помочь. Это вы называете омерзительным отношением? Извините, это довольно стрессово. У меня нет мотивации вам помогать, если вы на меня так орёте, говорите, что у меня плохой английский, и вместо благодарности оскорбляете и говорите, что я отношусь к вам омерзительно. Вы не имеете права говорить клиенту, что он вгоняет вас в стресс. Это у меня стресс. Сиди и молчи. Ты не имеешь права говорить что-то о том, Как ты реагируешь на мои слова? Твоё дело выслушивать мои жалобы и предпринимать какие-то действия. Ты не имеешь права говорить мне, что я вгоняю тебя в стресс. Ты продавец, и ты обязана молчать. Я человек. Я не обязана молчать, когда собеседник ведёт себя агрессивно, и я не чувствую себя комфортно в этом разговоре. Извините, но это нормальная реакция. Стресс в ответ на агрессию. Я напишу на вас жалобу. Меня не устраивает, как вы решаете проблему. Давайте уточним. Вас не устраивает, что мы можем обменять вам свечи, несмотря на то, что вы вообще-то не обязаны это делать? Вы обязаны их обменять, вашу мать. Эти свечи — это ваша работа. Это то, за чем вы вообще тут сидите. Только за этим. Понятно вам? Угу, понятно. Пришлите адрес. Присылает адрес. Высылаю письмо. Уважаемая Виниша, спасибо огромное за ваше доверие. Высылаю на ваш адрес почтовый лейбл. Пришлите, пожалуйста, нам в магазин свечки, которыми вы недовольны. И я вышлю вам новые красивые, да еще и с подарочком. Спасибо огромное и еще раз простите нас. Мы сделаем все, чтобы вы в нас не разочаровывались больше никогда. Ответ. Я все еще жду контактов вашего директора, чтобы рассказать ему о том, какой у его бренда в США отвратительный отдел обслуживания покупателей. О да, расскажи, тот-то он удивится, что у его бренда в США существует отдел обслуживания покупателей. Очень серьёзно выглядящий мужчина, запыхавшись, вбегает в бутик. «У вас есть подарочные зажимы для денег?» «Я...» «Нет, у нас свечи». Мужчина укоризненно показывает пальцем на вывеску. «А между тем тут написано «Антиквариат». Разговариваю по телефону снаружи магазина. Да, мне необходимо писать больше журналистских текстов. Скажем, про кафедру смерти при Колумбийском университете. Да, кафедру смерти. Смерти, да. Говорю же. Кафедру смерти. Да, реально есть такая кафедра. В магазин, осторожно и скользко, как змея, заходит молодой человек в очках с розовым пакетом. Кладу трубку. Захожу в магазин вслед за ним. Молодой человек, робко. «Вы можете продолжать разговаривать? Я видел, вы разговаривали. Продолжайте». «Я». «Нет, вы что? Я помогу вам выбрать свечу. Зачем разговаривать? Здравствуйте. Как ваши дела?» Молодой человек садится в антикварное кресло, берёт телефон, начинает с кем-то медленно переписываться. Проходит 10 минут. Я принимаюсь за ежедневный отчёт о продажах, чтобы чем-то себя занять. Играет тихая классическая музыка. Молодой человек сидит в кресле. Чем-то он похож на очень плохую версию британского музыканта Стивена Уилсона. Заходит огромный чёрный продавец очков из магазина напротив. Он ищет работу. На днях он притащил нам резюме, где было всё, что угодно, кроме магазина очков. Поэтому я посчитала его лжецом. Недавно я видела его на углу улиц «Шелковичный принц». Он пел там песни принца и собирал деньги в соломенную шляпу. У него отличный голос и роскошные сиськи, но работать с ним я не хочу. Совсем не поэтому. Огромный чёрный продавец очков. «Привет!» А я вот пришёл посмотреть, что у вас новенького, и насчет работы справиться. Вот, я пришёл. Что у вас тут за новые свечки?» Пытается открыть антикварную китайскую коробочку с тугой крышечкой. Я мысленно радуюсь, давненько никто не пытался открыть нашу коробочку. Молодой человек в очках кладёт телефон на столик с брошюрами. «Так...» И «Я пришёл сюда, чтобы купить набор из трёх свечей. Одна из них должна быть цитрусовой, но не грейпфрутовой. Вы понимаете? Три. Одна — цитрус, но не грейпфрут». «Я? У нас такого нет. Есть только прошлогодний рождественский набор, но там все свечи без цитрусов. Может быть, вас устроит набор из двух свечей? У нас есть один цитрусовый». А один есть, нет, цитрусовый. Два разных набора из двух свечей. Молодой человек в очках, очень быстро соглашаясь. Да, я возьму оба, спасибо. Оба набора, да. Чёрный и белый, отлично. Огромный чёрный продавец очков. Что-то не открывается эта ваша коробочка. А что там внутри? А как у вас дела? А что у вас с работой? Молодой человек в очках. Подходит к прилавку, куда я уже принесла его две коробочки. «Я ещё хотел бы немного подумать». «Я». «Не вопрос, думайте». Молодой человек в очках. Подходит к окну. Задумчиво смотрит в окно. Думает. Проходит минуты три. Его телефон продолжает лежать на столике. Заходит пара дерзких белых мужчин, напоминающих пацанчиков из города Борисова, в 90-е. У одного в руках пластиковая бутылка. Первый подходит к прилавку с духами и начинает быстро-быстро брызгать все себе на локоть и растирать их там, словно у него артрит, а духи помогают облегчить боль. Второй, облокотившись на подоконник, около которого молодой человек в очках завис подумать, Становится в позу ласточки и со всей дури закрывает дверь ногой в ярко-белой кроссовке. Дверь захлопывается. Я понимаю, что они все сговорились, и сейчас произойдёт что-то ужасное. Огромный чёрный продавец очков. Я так понял, у вас нет сейчас для меня работы. Ну, что ж, следовало ожидать. Молодой человек в очках отходит от окна. Да, знаете, я куплю эти два набора. Спасибо. Протягивает мне карточку и снова зависает. В полной тишине один из двух борисовских гопников начинает медленно-медленно открывать двери ногой. Молодой человек в очках. Как проходит ваш день сегодня? Я в ужасе. «Просто идеально. А ваш, молодой человек в очках?» «Я не знаю. Провожу транзакцию по карточке. Молодой человек в очках. Требовательно, капризно. Мне нужен пакет. Это надо положить в пакет!» «Я примирительно. Я всегда всё кладу всем в пакет. Не волнуйтесь, без пакета вы отсюда не уйдёте, даже если захотите. Гопники уходят, распахнув дверь. За ними уходит продавец очков. Молодой человек в очках берет пакет с наборами. — Спасибо. Можно я тут еще посижу? — Я. — Ой, конечно. Сидите сколько хотите. Молодой человек садится в антикварное кресло и сидит. Собственно, сидит и сейчас. Но не спросишь же прямо, что это за вещество? Заходит юная красивая девчонка с афрокосичками. Так, я прохожу через трансформативный важнейший момент в моей жизни. Такой, о котором я спустя 20 лет буду рассказывать своим детям, а спустя 40 — своим внукам. Я бы хотела привязать к нему определенный запах — как бы записав свою память на него? Ведь запахи формируют воспоминания. Что бы вы мне порекомендовали как запаховую основу для моего будущего воспоминания о транзитивном периоде моей жизни? Господи, ну, конечно, древние мшистые стены. Через неделю я уезжаю на месяц в арт-резиденцию Virginia Center for the Creative Arts. Это чудовищно, но я — практикующий интердисциплинарный художник с дипломом, а вовсе не менеджер свечного бутика. На самом деле нет, но неважно. В резиденции я буду дописывать роман про воскрешение и апокалипсис. Подозреваю, что придется ввести в повествование двух новых героев — Сару и Ферханчика. Именно на них я оставляю лавочку. Сара училась в арт-магистратуре вместе со мной. Она поэт и театральный режиссер-постановщик. Она живет в домике со змеями в горах. Мои однокурсники периодически одалживают у нее змеиные кожи для инсталляций. У нее весь подвал ими увешен, а снаружи на веточках сидят голенькие змеи. Такой климат долины Гудзона. Земля обетованная. Ферханчик — фотограф из Стамбула, как вы уже поняли. Он специалист по продажам различной лакшери-херни, а не импостер с писательскими амбициями, как мы с Сарой. Всякий раз, когда у меня в выходной и в бутике работает Ферханчик или Сара, они регулярно пишут мне о том, как их навещают различные сумасшедшие персонажи. Мне отчего-то кажется, что и во время резиденции они будут счастливо разбавить мои уединённые минутки работы над романом в домике в лесу вопросами, где найти бумагу для принтера, где карточки для покупателей, как отмыть стёклышко, почему пришёл мужик и не уходит, как отправить посылку и удивительными историями. Поэтому, возможно, нас ждёт сезон, «Приключения Сары и Ферханчика на свечном заводике», разбавленный лесными историями. В октябре же, подозреваю, у нас будет ещё один сезон. Французские начальники наняли мне босса, директора по продажам всей Америки. Это бывшая чайная леди Франсуаза. Я помню её как директора чайного бренда. С брендом что-то пошло не так, он обанкротился и закрылся. Поэтому Франсуаза решила податься к нам. И, конечно же, её взяли, ведь она так мило имитирует французский акцент. Так и представляю наше знакомство. Татьяна — это Франсуаза, наш новый директор по продажам в США. Франсуаза — это Татьяна. Её функции пока что сложно формулируемы, как и вся её жизнь в целом. Письмо от одной из негодующих женщин. «Уважаемая свечная компания!» Меня зовут Даниэль. Я выиграла вашу свечу на местной ярмарке фантов. Эта свеча — прекрасная маркиза, один фитиль. Когда я пожгла её немножко, по ней вдруг пробежала сеточка трещинок и раздался треск. В итоге она оказалась натреснутой. Я ничего от вас не хочу, и мне ничего не нужно. Тем более я выиграла её на местной ярмарке. Но вам, наверное, хотелось бы об этом знать. Вы же крутая компания и заботитесь о качестве своих свечей. Правильно? Мой ответ. Уважаемая Даниэль, это всё, конечно, ужасно. Я могу предположить, что вы выиграли какую-нибудь совсем старую свечу, и поэтому она была не очень качественная. Пожалуйста, если вам несложно, вышлите нам фотографии свечи, а также информацию, наименование, количество фитилей, цвет коробочки, номер партии внизу на наклейке. Мы все изучим, расследуем и подумаем, что нам с этим сделать. Спасибо вам большое. Ответ от Даниэль. Здравствуйте. Это свечка Святой Дух. Три фитиля. У меня трое детей. «Мать вашу! А ваша чертова свеча загорелась и взорвалась, и от нее мог загореться весь мой дом. Я умею жечь свечи, я регулярно обрезаю фитиль, я все делаю правильно, у меня полон дом свечей, я увлеченный прожигатель свечей. Я разочарована в вашем продукте, это чудовищно дорогой продукт, и тут такое разочарование. Я надеюсь...» «Вы что-то с этим сделаете! Фотографии свечи у меня нет, я тут же выбросила это говно!» Мой ответ. «Уважаемая Даниэль, большое вам спасибо. Нам очень важно знать, что это была за свечка и что с ней произошло. Но не могли бы вы сказать поточнее? В первом письме это была прекрасная маркиза, один фитиль, а во втором она превратилась в святой дух» трифителя. От этого у нас немножко фрустрация. Также, к сожалению, я не очень понимаю, что мы можем для вас сделать. У вас нет ни свечи, ни ее фотографий, ни даже чека о ее покупке. Как мы можем помочь? Хотите скидку в 10%? Я буду рада вам ее предложить. Заходите к нам в магазин, я сделаю вам скидку и подарю вам сэмплы. Ответ. Здравствуйте. Мне интересно знать, когда будет нормальный ответ. Я от вас так ничего толкового и не услышала. Ох, как хорошо, что я через неделю уеду, и с этим всем будет разбираться Ферханчик. Если честно, все эти письма пришли в Ферханчикову смену, но он сделал вид, что не проверял почту. Ещё бы. О. Исфо. Ответственность. Две шотландские лесбиянки. Добрый день. И мы сняли нашей подруге подарок. День рождения. И мы знаете, что сделали? Мы подсмотрели в ее свечку. Она обожает свечи. И мы сняли с ним новую. Купить такую же, как у нее. Вот выяснили нам с фотография. Показывают фото. На нем изображен стаканчик от свечи нашего бренда. В стаканчике растёт зелёный лучок. Я. Офигенная идея. Лучок там выращивать. Какая клёвая подруга. Две шотландские лесбиянки. Да, она очень... Ой. Мы поэтому и хотим её... Ее... Вот мы и сфоткали, как эта свечка выглядит, чтобы купить ей точно тот же... Что она любит. Я. Но у меня ужасная новость. Так как на фото выглядят все... Тридцать наших свечек. Вам надо было донышко сфотографировать, чтобы узнать запах. Но тогда бы вывалился лучок, я понимаю. Две шотландские лесбиянки. Ой, ну тогда, может быть, и Уордайртов или... Я. Бестселлеры? Да, просто купите ей бестселлер. Вот, например, марокканский мятный чай. Две шотландские лесбиянки. «В стиле ирбэх?» «Я. Вы из Шотландии, да?» «Две шотландские лесбиянки». «Как славна! «Как вы угадали?» «И правда, как!» Взяла выходной. Провожу его в постоянных беседах с верханчиком, который работает вместо меня. Может, и не надо было брать выходной. Звонок от Ферханчика. «Таня, происходит адский пиздец, ёбаная болезненная криповая срань. Я боюсь, я закрыл магазин и сижу в ужасе. Давай ты приедешь сейчас и спасёшь меня». Что случилось? Водяная сиська на стене прорвалась и всё залила? Так и лопнула труба? Вдова из Миссури приехала тебя повидать и поняла, что ты не девочка? Безумная тетка, которая страдает из-за наших свечей, приехала и начала все крушить? Хуже. В сто раз хуже. Все совсем ужасно. Таня, мне звонил какой-то извращенец. Это самый страшный человек в мире. Ты бы слышала его голос. Он звучит страшно. Это какой-то больной на голову маньяк. Он позвонил с чужого номера и сразу сказал «Я намеренно скрываю свое имя и идентичность, и я звоню с чужого номера. Не пытайтесь меня найти. Я не видим и отовсюду ускользаю». А потом сказал, что он хочет прийти в магазин, чтобы понюхать каждую свечу в полной темноте. Это его фетиш. «Ферхан, это невозможно, ты же знаешь». «Просто скажи ему, ой, это невозможно». «Нет, это ёбаная дикая страшная срань! Он сказал, что хочет прийти днём. И сказал, что я должен завязать ему глаза чёрной бархатной повязкой, подносить к его лицу каждую свечку и рассказывать о ней. Это его фетиш. Он нюхает всё в темноте и живёт в темноте, потому что он вампир». В его квартире все черное, все задрапировано огромными черными шторами, и нет света, и повсюду свечи. Это весь свет. Он обожает свечи и живет одними свечами и запахами. Чтобы выбрать свечи, он должен провести два часа в закрытом магазине, и я должен завязать ему глаза. Ёбаная, сраная крепота! Я не чувствую себя безопасно, мне страшно. Беда, пришла беда в наш магазин. Он фетишист? Как интересно. Да! Он фетишист! И хочет, чтобы я завязал ему глаза. Ты можешь это представить? Ой, горе мне, горе. Беда пришла. Меня сглазили, точно говорю. Дурной глаз, дурной. Какой ужас, какая беда. Найди мне телефон местного полицейского участка, срочно! Да подожди, почему беда? Он голый, что ли, должен быть при этом? Почему голый? Ну, так если не голый, что тут такого? Просто скажи, нужный вам экспириенс подразумевает аренду магазина на два часа. И я не уверен сейчас, что у нас есть возможность давать магазин на два часа. А также это очень дорого стоит. Таня, он предложил мне денег. Боже! Слышала бы ты, какой у него грязный, противный, скользкий голос, сальный. Как дыхание смерти. Он сказал... Ты завяжешь мне глаза, правда? Я заплачу тебе немножко денежек. И еще я хочу тебя понюхать, мальчик. Ты понимаешь, блядь, что он сказал? Я хочу тебя понюхать, сладкий мой мальчик. Оу. Да, Таня. Пришла беда мне конец. Он спросил, чем ты пахнешь, мальчик? Я воспринимаю весь мир через запахи, дорогой мой. Чем же от тебя пахнет? Я от язык проглотил, а он сказал, «Могу поклясться, сладкий мой, что от тебя пахнет печеньем со взбитыми сливками. Ты можешь себе представить это? Ты вообще понимаешь, что происходит? Сраное печенье со взбитыми сливками! Ёбаный маньяк!» «Боже, Ферхан, ну мало ли в Нью-Йорке извращенцев! Если он придёт, ты просто скажи...» «Простите, мой менеджер запретил мне завязывать вам глаза. С развязанными глазами этот чувак безвреден, поверь мне. Я знаю, как это работает». «Нам надо закрыть магазин, Таня, я его уже закрываю». «Стой, погоди, ничего не закрывай». «Он сказал мне, что он в черном списке у всех магазинов района и что теперь он идет к нам». «Чертов гроб на колесиках, ну...» Девочка-девочка, бегут-бегут по стенке зеленые глаза. Ферханчик, наконец, нахожусь я. Я как бы твой менеджер, и я тебе запрещаю завязывать фетишисту-глазоньки и проводить с ним ритуальчики. Если ты проведешь фетишисту ритуальчик, я тебя уволю. Я это говорю не потому, что я тебя уволю, а потому, что теперь. «Если ты передашь это всё фетишисту, ты не соврёшь. Ты скажешь чистую правду, потому что все эти слова ты услышал от меня. Такие люди, как он, по запаху чувствуют ложь. Ты не будешь лгать, но и страх они чувствуют по запаху. Поэтому не бойся, он ничего тебе не сделает». Таня... «Я боюсь, что он придет. Ты не понимаешь, какой он страшный. Он звучал как самый страшный человек, которого я вообще слышал в жизни». «Ну, подумаешь, придет. Он же не может сам себе завязать глаза и все перенюхать. А даже если он это и сделает, он будет распугивать посетителей. Тогда ты скажешь, «Ой, вы распугиваете посетителей, а давайте вы уйдете, простите». Только не говори ему, что он изврат, пожалуйста. Это невежливо. У всех людей свои странности. Просто объясни ему, что мы понимаем его нужды и необходимости, но, к огромному нашему сожалению, пока не можем предоставить ему возможность получить здесь тот опыт, который ему необходим. Дай мне телефон полиции. Ой, беда, беда. Я знал, что не надо мне тут работать. Небезопасное место. Ой, небезопасное. Я в беде. Я в большой беде. Все, мне жопа. Жопа мне. И зачем я согласился тут работать? Мне же был сон. Сон мне был. И гороскоп говорил, что не надо. Не надо. Ферханчик, я в библиотеке. Я не могу громко говорить. Все нормально. Он не придет. А если придет, мягко объясни ему, что не можешь участвовать в его играх. Если он будет вести себя дико, вызывай полицию. Дай мне телефон полиции! Откуда мне знать телефон полиции? Погугли телефон полиции. Погугли еще, кстати, фетишиста, который терроризирует бутики со свечами. Если он утверждает, что в чёрном списке во всех других магазинах про него уже наверняка написали статью на Вайс. А если нет... О, слушай, я напишу про него статью Вайс. Мне пора начинать работать в американской постапокалиптической прессе. Таня, мне страшно. Дай телефон сраной полиции. Ферхан, я в библиотеке. Я понял, я понял. Тебе на меня наплевать. Тебе плевать, если со мной что-то случится. Плевать, что мне страшно. Я понимаю. Всего хорошего. Кладет трубку. Черт! Ну я же действительно в библиотеке. Тревожная коммуникация с Ферханчиком продолжается. Только он за это получает сколько-то долларов в час, а я нет. Послушай, Ферхан. Я уверена, что это стеснительный маньяк. Как только я ему восторженно скажу, что хочу написать о нём большой фичер в Вайс, он отвянет. Я знаю таких людей. Более того, я думаю, что он и есть один из авторов Вайс. Журналистский пранк. Обзванивает бутики и притворяется вампиром. Знаешь, когда я работала в независимом политическом еженедельнике в Беларуси, Мы тоже так делали регулярно. Только мы звонили не в бутики, а в горы с полком, в администрацию президента, в предвыборную комиссию и тоже притворялись сумасшедшими с какими-нибудь дикими запросами, типа «А можно мы к вам придем голые и будем лаять собаками? А вы будете нас хлестать по заднице плетью». А потом знаешь, какие репортажи были? Короче, Это все слишком дико, чтобы быть правдой. Таня, он сказал, ты пахнешь печеницем. Он сказал, завяжи мне глаза, мальчик, я тебе заплачу копеечку. Я говорю тебе, это пранк. Хотя, если нет, это мерзотно. Да! Представь только, вдруг он будет следить за нами. Ты закрываешь магазин, а он тихо за тобой ползет домой. «Знала бы ты, какой у него криповый смех!» «Не бойся, пожалуйста. Я уверена, что это застенчивый маньяк. Напиши письмо нашему директору. Только, пожалуйста, без драмы. Слышишь? Без драмы». «Хорошо. Я постараюсь». «Слушай, и ещё вопрос». А к тебе в магазин часто приходил бездомный с засранным банным веником и угрожающе говорил, «Можно я тут вам подмету за еду или копеечку?» «Что, блядь? Ты или... о чем?» «Так, ясно. Такое тоже случается. Надо отвечать вот что. Мы не продаем еду и не берем наличные деньги». И у нас есть только свечи и домашняя парфюмерия. Но зачем вам домашняя парфюмерия, у вас даже дома нет. И он уходит. Посмей только испугаться, если такое случится. Он приходит раз в месяц. Ты его узнаешь по засранному венику. Я не хочу тут работать. Я боюсь. Боже, ну что с ним делать? Сразу видно, человек... Не жил в Беларуси.